«Может, вполне? Они держали их в строгом секрете?» «Черт, я и сам того не знал». Ланкастер взяла парик и бережно положила его в пакет для вещдоков, который достал из кармана пальто. «Ты по-прежнему считаешь, что мотивом убить Ричардса было свалить на нее вину за убийство Хокинса?» «Им надо было свернуть расследование, Мэри. Разбирательство в заявлении Хокинса – прямой риск для тех, кто за всем этим стоит»